Страдания святого мученика Варлаама Святой мученик Варлаам был родом из Антиохии Сирийской. В престарелых летах он был схвачен за исповедание имени Иисуса Христа и приведен на суд к языческому князю. Варлаама стали принуждать принести жертву идолам. Когда же он отказался сделать это, то его подвергли многим лютым мучениям за Христа Господа. Сначала его немилосердно били воловьями жилами, а потом строгали железными когтями. После сего язычники повели святого мученика к идольскому храму, и там, по приказанию мучителя, простерши его руку над жертвенником, на котором горел огонь, положили на нее горячие уголья с ладаном чтобы он возложил курение на жертвенник их скверных богов. Мучители думали, что мученик от нестерпимой боли сбросит горячие уголья вместе с ладаном пред идолами. И если бы он сделал так, ему хотели сказать, вот ты уже принес жертву богам нашим. Но язычники не достигли того, чего им хотелось, ибо мученик Христов стоял непоколебимый, как столб держа на руке своей горящий огонь, И был крепче меди и железа, ибо до тех пор держал на руке огонь, пока не сгорели пальцы его и не упали вместе с огнем на землю. Несмотря на то, он не двинул рукою и не возложил на алтарь пред идолами угольев сладанным. Евившись столь мужественным и непобедимым страдальцем и воинаном Христовым, Святой Варлаам при доблестном исповедании предал душу свою Господу. Слово святого Василия Великого о святом мученике Варлааме. В прежние времена смерть святых честовали сетованием и слезами. Горько плакал Иосиф об умершем Иакове, немало сетовали иудеи о кончине Моисеевой и Самуила почтили многими слезами. А ныне радуемся при кончине преподобных, потому что качество скорбного изменились после креста. Не плачем уже, когда сопровождаем смерть святых, но в восторженных ликованиях веселимся при их гробах, потому что смерть для праведных сон, вернее же сказать, отшествие к лучшей жизни. Поэтому заколаемые мученики радуются. Желание блаженнейшей жизни умерщвляет в них ощущение болезни при заклании. Мученик смотрит не на опасности, но на венцы. Не ужасается ударов, но вычисляет награды. Видит не исполнителей казни, бичующих здесь на земле, но представляет себе ангелов, приветствующих с неба. Имеет в виду не кратковременные опасности, но вечные воздаяние И у нас уже мученики пожинают светлый залог славы, потому что от всех, оглашаемые восторженными приветствиями, из гробов уловляют они в сеть свою тысячи народа. Сие самое исполнилось ныне над мужественным варлаамом. Прозвучала бранная труба мученика и, как видите, собрала воинов благочестия. Провозглашен лежащий Христов подвижник и открыл зрелище церкви. И, как сказал владыка верных, Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Так мужественный варлам умер и созывает торжественные собрания, поглощен гробом и приглашает к пиршеству. Теперь благовременно нам воскликнуть, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Сегодня у нас непобедимым учителем благочестия поселянин, которого мучитель влек как удобо уловляемую добычу, но в котором по испытании узнал непреодолимого воина, над которым смеялся за его неправильную речь и который устрашил ангельским мужеством, ибо нравы его не огрубели вместе с орудием слова, и рассудок не оказал в себе тех же недостатков, какие были у него в словах. Но стал он вторым Павлом с Павлом говоря, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Бичующие его исполнители казни приходили в оцепенение, а мученик оказывался возрастающим в силах. Ослабевали руки строгающих, но рассудок строгаемого не преклонялся. Бичи расторгали стройное сплетение жил, но крепость веры делалась более нерасторгаемой. Исчезла плоть на изрытых боках, но цвело любомудрее разума. Большая часть плоти омертвела, но мученик был бодр, как не начинавший еще подвигов. Когда любовь к благочестию поселится в душе, тогда все виды брани для нее смешны и все терзающие ее за любимый предмет более услаждают, нежели поражают. Свидетелем мне в этом любовь апостолов, которая некогда делала для них приятными бичи иудеев. Ибо сказано, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Таков и ныне прославляемый нами воин, мучение вменял он себе в веселье, ечуемый думал, что бросает в него розами уязвление нечестия избегал как стрел огнев судьи почитал тенью дыма, смеялся свирепым приказом оруженосцев, ликовал при виде опасностей, как при виде венцов, увеселялся побоями как почестями в жесточайших мучениях скакал как бы приемле блистательнейшие награды презирал обнаженные мечи С таким же ощущением принимал на себя руки исполнителей казни, как бы они были мягче воска. Древо казнило бы зал как спасительное. Темничными затворами наслаждался как разнообразием цветов. Правая рука его была крепче огня, который враги употребляли против него как последнее средство. Ибо возложив огонь на жертвенник для возлияния демоном, привели и поставили пред ним мученика, И, велев ему над жертвенником держать распростерши правую руку, употребили ее вместо медного алтаря, с хитрою мыслью возлагая на нее горящий ладан. Они надеялись, что рука, припобежденная силою огня, вскоре по необходимости сложит ладан на жертвенник. Увы, какое хитросплетенное обольщение нечестивых! По елику, говорят они, тысячи ран не поколебали его воли то поколеблем пламенем хотя руку упорного борца. По елику разнообразными средствами не потрясли его души, то приведем в потрясение, по крайней мере, десницу, действуя на нее огнем. Но жалкие эти люди не воспользовались сею надеждой, ибо хотя пламень пожигал руку, но рука продолжала держать на себе пламень, подобно пеплу. Она не обратила хребта, подобно беглецам, враждующему огню. Но неизменно держалась, доблестно борясь с пламенем, и дала мученику случай сказать словами пророка, «Благословен Господь и твердыня моя, научающие руки моей битве и персты моей брани». Огонь вступил в брань с рукою, и поражение оказывалось на стороне огня. Продолжилась борьба пламени и правой руки мученика, и рука одержала такую-то небывалую в борьбах победу. Хотя пламень проникал сквозь руку, однако же рука была еще распростёрта для борьбы. Подлинно эта рука, превосходящая упорством огонь. Рука, не, уч не учившаяся уступать огню. Огонь, наученный терпеть поражение от руки. Железо уступает огню, смягчаемое его мучительной силой. Медь не противится его властительству. Но все преодолевающая сила огня, сожигая простертую руку мученика, не поколебала ее. Справедливо мученик мог воскликнуть при всем кладыке. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Как наименую тебя, доблестный воин Христов, назову ли извоянием, но много унижу твою терпеливость». Огонь, приняв в себя изваяние размягчает его. А правую твою руку не убедил и к тому, чтобы она показала движение. Наименую ли тебя железным, но нахожу, что и этот образ ниже твоего мужества. Ты один убедил пламень не делать насилия руке. Ты один имел руку алтарем. Ты один, пламенеющий десницию, поражал лица демонов. И тогда обращенную в уголь рукою поразил их главы. А ныне обращенную в пепел десницую попираешь и ослепляешь их полчища. Но для чего детским лепетом уничижаю доблестного подвижника? Предоставим песнословить его тем, у кого язык гораздо гораздо тверже. Призовем на сие велегласнейшие трубы учителей. Восстаньте теперь певи. Передо мною вы — славные живописатели подвижнических заслуг. Добавьте своим искусством это неполное изображение военачальника. Цветами вашей мудрости осветите неясно представленного мною венценосца. Пусть буду побежден вашим живописанием доблестных дел мученика. Рад буду признать над собою и ныне подобную победу вашей крепости. Посмотрю на эту точнее изображенную вами борьбу руки с огнем. Посмотрю на этого борца, живее изображенного на нашей картине. доплачут да демоны и ныне поражаемые вас доблестями мученика. Опять до да будет показана им палимая и побеждающая рука. Да будет изображен на картине и положник в борьбах Христос, которому слава во веки веков. Аминь. Слово святого Иоанна Златоуста о святом мученике Варлааме. К этому священному празднику и торжеству созвал блаженный Варлаам не для того, чтобы мы прославляли его, но чтобы подражали ему, не для того, чтобы нам быть слушателями похвал, но чтобы быть подражателями его подвигов. В делах житейских люди, достигающие высокой власти... Никогда не захотят видеть других участниками одной с ними чести, потому что там зависть и ненависть нарушают любовь, а в делах духовных не так, но совершенно напротив. Мученики тогда особенно и чувствуют свою честь, когда видят подобных себе рабов, достигшими участия в их благах. Так что кто хочет хвалить мучеников, пусть подражает мученикам. Кто хочет превозносить похвалами подвижников благочестие, пусть подражает трудам их. Это принесет мученикам удовольствие не меньше собственных их доблестей. А чтобы убедиться тебе, что действительно они тогда особенно чувствуют собственные блага, когда видят нас в безопасности и считают это величайшую для себя честью, послушай Павла, который говорит «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». И Моисей прежде него говорил Богу, «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». «Я не чувствую», — говорит, — «вышней почести по причине их несчастья. Общество верных есть связанное тело. Какая же польза голове быть увенчанную, когда ноги подвергаются мучению? А как можно, скажешь, подражать теперь мученикам? Теперь не время гонения. Знаю это и я, не время гонения, но время мученичества. Не время таких подвигов, но время венцов. Не преследуют люди, но преследуют бесы. Не гонит мучитель, но гонит дьявол, который тяжелее всех мучителей. Ты не видишь пред собою угольев, но видишь разожженный пламень похоти. Они попирали уголья, а ты попирай огонь естества. Они боролись с зверями, а ты обуздывай гнев этого дикого и неукротимого зверя. Они устояли против невыносимых мук, а ты преодолевай непристойные и порочные помыслы, изобилующие в твоем сердце. Так подражай мученикам. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Похоть естества есть огонь, огонь неугасимый и постоянный. Есть пес бешеный и неистовый. Хотя бы тысячи раз ты отгонял его, он тысячи раз нападает и не отстает. Жесток пламень уголев, но этот пламень похоти еще хуже. Мы никогда не имеем перемирия в этой войне, никогда не имеем отдыха в настоящей жизни, но борьба постоянная, чтобы и венец был светел. Поэтому Павел всегда и вооружает нас так, как всегда время войны, так как враг всегда бодрствует. Хочешь знать, что похоть жжет не меньше огня? Послушай Соломона, который говорит. Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Видишь, что похоть по естеству своему соперничает с естеством огня. Как невозможно прикасающемуся к огню не получить обжога, так взгляд на красивые лица быстрее огня охватывает невоздержанную на взгляд душу. И чем служит для огня горючее какое-нибудь вещество, тем красота телесная для глаз людей похотливых посему не должно давать огню похоти пищи внешнего созерцания но всячески прикрывать его и погашать благочестивыми мыслями обуздывая дальнейшее распространение пламени и не позволяя ему сокрушать твердость нашего духа и всякое удовольствие во время преобладания страстей обыкновенно сильнее огня сжигает душу Если кто не будет мужественно, с терпением и верою противодействовать каждой страсти, подобно тому, как блаженный и доблестный подвижник Христов Варлаам поступил со своей рукою. Он держал в правой руке целый костер и не поддавался боли, но оставался бесстрастнее стадуй, или лучше, хотя и испытывал боль и страдал, так как у него было тело, а не железо, но, испытывая боль и страдая, показал в смертном теле любомудрия бесплотных сил. Но чтобы эта история была более ясна, я дальше начну рассказ об его мученичестве, а ты посмотри на коварство дьявола. Одних святых он ставил на сковороды, других бросал в котлы, кипящие сильнее огня, одним скоблил бока, других погружал в море, иных предавал зверям, других вергал в печь, Одним раздроблял члены, с других еще с живых сдирал кожу, иным под окровавленные тела подлагал уголья, и искры, попадавшие в раны, терзали их резче всякого зверя. Для иных выдумывал иные более тяжелые мучения. Но, видя, что все это осталось осмеянным, и что страдальцы преодолевали это с великою твердостью, И приходившим после них на те же подвиги служили величайшим побуждением к мужеству, что он делает? Он придумывает новый род козней, чтобы неожиданностью и необычностью мучения низвергнуть душу мученика. Так как то, что мы знаем и о чем слыхали, будь оно и невыносимо, бывает пренебрегаемо, как известное уже и ожидаемое, а неожиданное, хотя и легкое, бывает несноснее всего». Итак, пусть будет новая борьба, и пусть будет необыкновенная хитрость, чтобы новость и неожиданность, смутив подвижника, легко уронили его. Что же он делает? Он выводит святого из темницы связанным. И то было делом всего коварства, чтобы не вдруг с самого начала употреблять тяжелые орудия и причинять страшные мучения, но начинать борьбу с меньшего. Для чего? Для того, чтобы, если подвижники будут поражены, поражение их было позорным, потому что они не устояли и против малого. Если же они преодолеют и победят, то чтобы, изнурив силы свои на меньшем, были при большем легко одолимыми. Поэтому он наперед употреблял меньшее, чтобы, преодолеет ли он или не преодолеет, не обмануться. «Если я преодолею», — говорил он, — «то посмеюсь». А если не преодолею, то сделаю более слабыми для будущего. Итак он выводит его из темницы, а он вышел как доблестный подвижник, долгое время упразднявшийся на полестре. И в самом деле темница для мученика была школой борьбы, и там, наедине беседуя с Богом, он научился от него всякой борьбе, потому что где такие узы, там и Христос. И так он вышел, сделавшись более крепким от более долгого пребывания в темнице. Когда же по выходе его дьявол через служителей своего беззакония вывел его на Средину, то не привязал его к дереву и не окружил палачами, так как видел, что он желает этого и наперед освоился с мыслью об этом наказании. Но употребляешь против этой башни некоторое необыкновенное новое неожиданное орудие, которое могло бы произвести ее падение. Ведь он во всех случаях старается больше обманом свалить святых, нежели мучить болью. Какое же это орудие? Приказав ему протянуть перевернутую навзничь руку над жертвенником, они положили на ней горячие уголья и ладан, чтобы, если он почувствует боль и перевернет руку, они вменят ему это в жертвоприношение и отречение от веры. Видишь ли, как коварен дьявол? Но посмотри, как уловляет мудрых в лукавстве их. Сделал тщетными козни его и самую напряженность разнообразных хитростей обратил к возвышению и умножению большей славы мученику. Когда враг, употребив бесчисленные злоухищрения, отходит за тем побежденным, тогда подвижник благочестия является еще более славным, как случилось и здесь. Блаженный Варлаам простоял, не наклонив и не перевернув руку, как будто она была составлена из железа. Между тем, как если бы и перевернулась рука, и тогда это не было бы виною мученика. «Здесь внимательно слушайте меня все, чтобы убедиться» что если бы его правая рука и перевернулась, это не было бы поражением. Почему? Потому что, как мы судим о тех, которым терзают ребра или мучат как-либо иначе, так должно судить и здесь. Если они не выдержат и принесут жертву, это вина их слабости, что, не перенесши страданий, они принесли жертву. Если же они, претерпевая мучения, заболеют от страданий, но не изменят благочестию, то никто не обвиняет их за эти болезни. Но мы еще больше хвалим их и удивляемся за то, что они, и изнемогая от страданий, вытерпели и не отреклись. Так и здесь, если бы блаженный варлам не вынося сожигания, обещался принести жертву, то был бы побежден. А если бы рука его перевернулась, тогда как он не уступал, то это не вина воли мученика. Это произошло бы по немощи неволе, но естества жил, соответственно их силе рука склонилась бы от огня против воли святого. Как мы не осуждаем тех, которым терзает ребра за то, что разрывается их плоть, или лучше приведу более близкий пример, как никто не станет порицать страждущих горячкою и судорогами за то, что изгибаются их руки, потому что это происходит не от их изнеженности, но от болезненного жара, который истощает влагу и неестественно стягивает связь нервов. Так никто не стал бы порицать и этого святого, если бы и перевернулась рука его. Если горячка и безволи страждущего ею обыкновенно стягивает и извращает члены, то тем более могли сделать это положенные на правую руку уголья. Хотя бы мученик и не пондавался Однако они не сделали этого, чтобы ты с избытком убедился, что благодать Божия была присуща и укрепляла подвижника и исправляла недостаток природы, потому и самая рука его не испытала свойственного ей, но как будто составленная из адаманта оставалась не перевернувшаяся. Кто тогда, взирая на это, не удивился бы? Кто не вострепетал бы? Смотрели свыше ангелы, взирали архангелы. Зрелище было блистательное и поистине превышающее природу человеческую. Подлинно кто не пожелал бы видеть человека, который подвязался и не испытывал свойственного людям, который сам был и жертвенником, и жертвою, и жрецом. Посему двоякое восходило курение, одно от сожигаемого фимиама, а другое от растопляемой плоти. И последнее курение было приятнее первого. Последнее благоухание лучше первого. Здесь случилось то же, что и с купиною. Как та купина горела и не сгорала, так и здесь рука горела, но душа не сгорала. Тело истреблялось, но вера не истощалась. Плоть изнемогала, но ревность не изнемогала. Горячие уголья, прожигая средину руки, падали вниз, но мужество души не упадало. Рука была повреждена и исчезла, потому что была из плоти, а не из адаманта, но душа требовала еще другой руки, чтобы и на ней показать свое терпение. Как храбрый воин, вошедший в среду неприятелей и разбивший с трои сражающихся с ним, сломав свой меч от множества непрестанных ударов, ищет, обернувшись другого меча, потому что не насытился избиением врагов, Так точно и душа блаженного Варлаама, потеряв одну руку при поражении бесовских ополчений, требовала еще другой руки, чтобы и на ней показать свою ревность. Не говори мне, что он отдал только одну руку, но прежде этого представь себе, что предавший руку отдал бы и голову, предал бы и ребра, противостал и огню, и зверям, и морю, и пропасти, и кресту, и колесу, и всем» когда-либо с слышанным мучением, и все потерпел, если не самым опытом, то намерением. Мученики идут не на определенные мучения, но готовят себя на неизвестные казни. Они не господа над волею мучителей и не назначают им пределов и меры мучений, но каким бы бедом не пожелала подвергнуть их бесчеловечная и зверская воля мучителей, На те они и выходят с решимостью, разве только тело, изнемокшее среди мучений, оставит неисполненным желания мучителей. И так плоть его истреблялась, а воля делалась более ревностную, превосходя самые уголья своим блеском и сияя больше их, потому что внутри его горел духовный огонь, гораздо более этого огня яркий». Поэтому он и не чувствовал внешнего пламени, что внутри его горел светлый и пламенный огонь любви Христовой. Станем же, возлюбленные, не только слушать это, но и подражать. Как вначале я говорил, так и теперь говорю. Каждый пусть не только в настоящий час удивляется мученику, но и, отходя домой, пусть ведет с собою этого святого, пусть введет его в свой дом или лучше в свое сердце посредством воспоминания о сказанном. Прими его, как выше сказано, и в сердце своем поставь его с простертую рукою. Прими увенчанного победителя и никогда не попускай ему выйти из ума твоего. Для того мы и привели вас к гробницам святых мучеников, чтобы и от взгляда на них вы получили некоторое побуждение к добродетели и подготовлялись к той же ревности. Так воина возбуждает и молва о герое, а гораздо более вид его и взгляд на него. Особенно, когда воин, вошедший в самый шатер героя, увидит окровавленный меч, лежащую голову неприятеля, висящую вверху добычу, свежую кровь, капающую с рук того, кто поставил трофей, везде лежащие копии щиты и стрелы и всякое другое оружие. Посему и мы собрались здесь. Гроб мучников есть воинский шатер. Если ты откроешь очи веры, то увидишь здесь лежащую броню правды. Щит веры, шлем спасения, обувь благовествования, меч духовный, самую главу дьявола, поверж... поверженную на землю. Когда у гроба мучника ты видишь бесноватого, лежащего навзничь и часто терзающего себя самого, то видишь не что иное, как отсеченную голову лукавого. Эти оружие и теперь еще лежат при воинах Христовых. И как цари погребают героев вместе с оружием, так сделал и Христос. Погреб их с оружием, чтобы и прежде воскресения показать всю славу и силу святых. Познай же духовное их всеоружие, и ты отойдешь отсюда, получив величайшую пользу. Великая и у тебя возлюбленная война с дьяволом, великая, сильная и постоянная. Итак, изучай способы борьбы, чтобы подражать и победам. Презирай богатство, деньги и всякое иное житейское великолепие. Не считай блаженными богатеющих, но облажай мучеников, не тех, что в роскоши, но тех, что на сковородах, не за роскошную трапезу, но в кипящем котле, не в банях ежедневно бывающих, но в жестоких печах, не благовониями пахнущих, но испускающих дым и смрад от сожигаемой плоти. Это благоухание лучше и полезнее того, то ведет к мучению употребляющих его, а это к наградам и вышним венцам. А чтобы тебе убедиться, что роскошь есть зло, равно как и намощение благовонными мастями, и пьянство, и неумеренное употребление вина, и роскошная трапеза, послушай, что говорит пророк. Лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших. Едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями. Если же это запрещалось в Ветхом Завете, то тем более при благодати, где больше любомудрия. Это сказано мною как мужам, так и к женам. Поприще общее, нет различия пола в стане Христовом, но одно собрание — И жены могут надевать броню, ограждать себя щитом и бросать стрелу, как во время мученичества, так и в другое, когда требуется великое дерзновение. Как превосходный стрелок, искусно бросив стетевую стрелу, при приводит в смятение весь строй неприятелей, так и святые мученики и все поборники истины, противясь козням дьявола с языка своего, Как бы с искусно пускают слова, и они, подобно стрелам, летящим по воздуху, попадая в невидимые полчища бесов, приводят в смятение все их воинство. То же самое произошло и с блаженным Сим Варлаамом. Простыми словами, как бы летучими стрелами, он приводил в смятение дьявольский стан. Будем и мы подражать этому искусству. Не видите ли, в каком изнеможении бывают возвращающиеся зрелищи? а причиной то, что они тщательно внимают происходящему там, и оттуда они приходят, сохраняя в душах своих и извращение глаз, и движение рук, и кружение ног, и образы всех показанных видов извращения мучимого тела. Как же не нелепо, что они на погибель души своей оказывают такую заботливость и постоянно удерживают в памяти происходящее там. А мы, имея сравняться с ангелами через подражание здешнему, не оказываем равного с ними усердия к соблюдению сказанного. Нет, прошу и умоляю, не будем так нерадивы о своем спасении, но станем все сохранять мучеников в душах своих, с их сковородами, с котлами, с прочими мучениями, и как живописцы часто очищают картину, потемневшую от дыма, от сажи и от продолжительности времени. Так и ты, возлюбленный, пользуйся воспоминанием о святых мучениках. Когда превходящие житейские заботы помрачат душу твою, ты очисти ее воспоминанием о мучениках. Если ты будешь иметь это воспоминание в душе своей, то ни богатству не будешь удивляться, ни бедности не станешь оплакивать, ни славы и власти не будешь восхвалять. И совершенно ничего из дел человеческих, из блистательных не станешь считать Чем нибудь великим, а из прискорбных — невыносимым. Но став выше всего этого, будешь иметь в постоянном созерцании этого образа урок добродетели. Кто видит каждый день воинов, мужественно действующих в войнах и битвах, тот никогда не пожелает роскоши и не изнеженную и рассеянную жизнью будет восхищаться, но строгую, твердую и готовую на подвиги. Да и что общего между пьянством и сражением, между чревоугодием и мужеством, между благовонными мастями и оружием, между войною и пиршествами? Ты воин Христов возлюбленный, вооружайся же, а не заботься об украшениях. Ты доблестный подвижник, будь же мужествен, а не заботься о нарядах. Так будем подражать этим святым, так почтим этих героев, увенчанных победителей, друзей Божиих. И, прошедший одинаковый с ними путь, мы удостоимся одинаковых с ними венцов, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.